Мать села на лавку и задумалась. Что случилось? Почему на базе пусто, и что теперь делать? Ехать назад? Но у неё денег оставалось только-только заплатить ямщику за дорогу. Значит, надо было ождать, когда вернётся сторож. Но ямщик через 3 часа уедет обратно, а вдруг сторож возьмёт да не скоро вернётся? Тогда как? идти отсюда до ближайшей станции и телеграфа почти 100 километров вошёл емщик оглядев избу он потянул носом в воздух подошёл к печке и открыл заслонку сторож к ночи вернётся вот в печке горшок с ощами кабы он ушёл надолго он бы щи на холод вынес А то как хотите. Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю. Нет, на станции нам делать нечего. Опять поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили и пока мать разбирала вещи, чук с Геком забрались на тёплую печку.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 А с ним большая лохматая собака. Он скинул с плеча ружьё, бросил на лавку убитого зайца и, поднимая фонарик к печке, спросил: "Это что же за гости сюда приехали?" "Я жена начальника геологической партии Серёгина, а это его дети. Если нужно, вот документы." "Вон они, документы, сидят на печке."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 Вы зачем, скажите, приехали? Вам же приезжать было не велено. Как не велено? Кем это приезжать не велено? А так и не велено. Я сам на станцию возил от Серёги на телеграму, а в телеграмме ясно написано: "Задержись, выезжать на 2 недели наша партия срочно выходит в тайгу". Раз Серёгин пишет: "Задержись, Значит, и надо было держаться, а вы самовольничаете. Какую телеграмму? Мы никакой телеграммы не получали. И как бы ещё поддержки, она растерянно глянула на Чука и Гека. Но под её взглядом Чук и Гек испуганно тараща друг на друга глаза, поспешно попятились глубже на печку. Подозрительно глянув на сыновей, мать спросила: "Дети, Вы без меня никакой телеграммы не получали? На печке захрустели сухие щепки, веники, но ответа на вопрос не последовало. Отвечайте, учителя. Вы, наверное, без меня получили телеграмму и мне её не отдали. Прошло ещё несколько секунд, потом с печки раздался ровный и дружный рёв. Чук затянул басовито и однотонно, а гек выводил потоньше и с переливами. Вот где моя погибель. Вот кто, конечно, сведёт меня в могилу. Да перестаньте вы гудеть и расскажите толком, как было дело. Однако, услыхав, что мать собирается идти в могилу, чук с геком взвыли ещё громче, и прошло немало времени, пока перебивая и бесстыдно сваливая вину друг на друга, они затянули свой печальный рассказ.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 Сторож сказал, что разведывательная партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернётся никак не раньше, чем дней через 10. Ну как же мы эти 10 дней жить будем? Ведь у нас с собой нет никакого запаса. А так вот и живите. Хлеб я вам дам, вон подарю зайца, обдерёте и сварите. А я завтра на двое суток в тайгу уйду. Мне капканы проверять надо. Нехорошо. Как же мы останемся одни? Мы тут ничего не знаем, а здесь лес, звери. Я второе ружьё оставлю. Дрова под навесом, вода в роднике за пригорком. Вон крупа в мешке, соль в банке. А мне, я вам прямо скажу, нянчиться с вами тоже некогда.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 к свету. И только тут Гек разглядел, что от плеча к спине кожуха вырван огромный, почти до пояса, меховой клок. Сторож обратился к матери. Да достань из печки щи. Вон на полке ложки миски. Садитесь и ешьте. А я шубу чинить буду. Ты, хозяин, ты достань, ты «И угощай, а полушубок дай, я лучше твоего золотая!» Сторож поднял на нее глаза и встретил суровый взгляд Гека. «Э-э-э! Да вы, я вижу, упрямые!» Он протянул матери полушубок и полез за посудой на полку. Чук спросил, указывая на дыру кожуха. «Это где так разорвалось?» С медведем не поладили. Вот он меня и царапнул. Сторож бухнул на стол тяжёлый горшок со щами. Когда он вышел в сени, чук обратился к Геку. Слышишь, Гек, он подрался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый.